Глава 8. По понятиям. Подходя к месту силы, так называемому месту сбора, Гор встретил Одина, который помог ему подняться по ступеням. На общем сборе, в сердце постапокалиптического убежища, известного как «База спасителей», Фарт, представитель союзных банд, представил прототип новаторского водородного ружья. Он объявил о желании заказать изготовление 20 таких орудий, обратившись к легендарному инженеру и мастеру оружия Одину. Мастер Один, внимательно осмотрев ружье, начал детально описывать его устройство и принципы работы, подчеркнув, что спасители уже обладают необходимыми технологиями и ресурсами для производства водорода, что делает их идеальными кандидатами для реализации этого проекта. Внимательно рассматривая оружие, он начал комментировать, вертя в руках ружье. Ствол, изготовленный из прочной металлической трубы, найденной среди обломков Старого мира. Сейчас таких не сделать. Это обеспечивает оптимальный баланс между весом, прочностью и точностью, подчеркнул важным тоном он. А сердце оружия ⁇ камера сгорания, выполнена из специального сплава, способного выдержать высокие температуры и давление. «Система клапанов, интегрированная в камеру, регулирует подачу водорода, обеспечивая безопасное и контролируемое воспламенение», продолжал Один, указывая на детали и нюансы ружья. «На первый взгляд, из газовой плиты или холодильника запчасти», подметил он. «Есть источник воспламенения», продолжал Один. «Искра для воспламенения водорода создается с помощью пьезоэлектрического элемента, активируемого спусковым механизмом». Это позволяет мгновенно инициировать выстрел подшипником. Тут водород хранится в специально разработанных баках под высоким давлением, откуда он подается в камеру сгорания, указывал Один, показывая пальцем на детали и нюансы ружья. Отдавая ружье обратно фарту, подчеркнул Один, что производство таких ружей потребует доступа к высокопрочным сплавам, качественным металлическим трубам для стволов и комплектующим для систем подачи водорода и воспламенения. Завершая свое обращение, мастер Один выразил уверенность в успехе проекта, присаживаясь обратно, произнес «Совместными усилиями и при наличии необходимых ресурсов возможно начать массовое производство водородных ружей». По фарту было видно, что он хмурится, то ли от того, что не особо понял, то ли от того, что он сам хотел рассказать о новшестве. А Анна произнесла, довольно громко ткнув пальцем в стол, «Это открывает новую границу в арсенале нового мира, а водород станет валютой, и это мне ой, как по душе!» «Слушай, Фарт!» — повернулся к нему Карп. «А откуда ты эту шайтан-машину достал?» Фарт даванул улыбку своими редкими и гнилыми зубами. «Ну, вариант такой. Вы полюбас в теме сами. А нам малява с пятнахи пришла, мол, так и сяк, солдатики взяли мутанта». Он сам прибился к ним. Радиации, пули его не берут. Горец, блять, как его?» Окинул он всех взглядом быстро. «А, Дунька Маклауд!» «Ну, говорит, Зарею поимели и хвосты в гриву. Он то ли сбежал, или не было его там. А мы чё? крани, что ли? Пошли проверить. Приходим такие, Там как будто дьявол обосрался», — захохотал Фарт. Все, давай шустрить, и нашли схрон в погребе». «Ну все чин по чину, Карп» посмотрел на него Фарт. «Вы чего хотели, взяли? А мы так подмели немного». С довольной улыбкой развалившийся на стуле закончил свой монолог Фарт. Карп внимательно с поднятым подбородком посмотрел на Гора, показывая, что после будет долгий разговор. Анна, непонимающе, смотрела то на Гора, то на Карпа, не понимая, что за игру они затеяли. Гор сказал одно, а Фарт говорит, что там мутанты. А по виду Карпа Понятно по неудомевающему и возмущенному лицу, что он не был в курсе. Внезапно фельдшер громко произнес, ударив по столу кулаком, что Гор вздрогнул и резко посмотрел на него. «Как его за глаза называли?» Доктор Пилюлькин начал возмущенно говорить. «Вот же твари! Мы им защиту! Мзду раз в год символическую! А они мутантов плодить, понимаешь, стали у себя! Ублюдки! Вот они кто! Гореть им синим пламенем!» «Хватит!» — крикнул Карп. Фарт вклинился спокойно и, не пытаясь перекричать, сказал. «Если такой мутант попадет в центр из пятнашек, вояки доделают свою наркоту». Сиплый со скалом видели, как они колют себе дрянь, чтобы стать сильнее и не сдохнуть. «А тут блябадут! Это для них куш!» Карп ошалело подскочил с места, опрокинув за собой стул. «Что? Что ты сказал? Они себя сами колят, чтобы уподобиться мутантам?» Фарт, не ожидая такой бурной реакции, сел в более скромную позу и тихо сказал. «Рот ставлю, братве я верю, и если скал сказал, скал базар фильтрует». В помещении повисла тишина. Анна встала и, поворачивая голову справа налево, смотря всем в глаза, сказала. «Да прольется кровь этой злой пакости, что впустила мерзость в свое тело!» Да извергнет их собственная чернь и заполнит улицы их кровью богомерзкой!» За место ⁇ Аминь ⁇ в конце этого предложения тихо прозвучали слова фарта ⁇ «Охуеть!» Тандым, молча сидя все время, произнес ⁇ Дернемся на войска, останемся без контрабанды и клиентов. Консерва-то хрен с ними, а остальное ⁇ мы сейчас центр торговых путей. Нужно с умом действовать. Предлагаю разбираться по ходу». Выдержав паузу, продолжил. «Отловим мутантов, чтобы они не стали неубивашками убивашками, ни Притащим к себе этого мутанта и начнем разбираться. Отдернемся сейчас, на неделю хватит максимум». Карп одобряющий кивнул и повернулся к фарту. «Заказ сделаем. Пригони еще с десяток рабов. И что Одину нужно будет, сделаем твои блястеры». «Так, Гор, останься, а остальные могут быть свободны». Фарт встал первым и произнес. «Расход, братва! Один, ты мне черкани, чё надо! Я писарю оттусую, чё добыть!» Все разошлись, и они остались вдвоем. Разговор был долгим и, в конце концов, привёл их к деревне Зарии. Как узнал, что они мутанты, и почему не сказал ни до, ни после? Гор не стал зарывать себя, много говоря, и сухо сказал. Так я думал, ты в курсе. Злата же приносила доклад. Карп встал и подошел к полке с папками, проверил пальцем по ним. А, -а, -а точно, было такое. Заходила и хотела поговорить устно, мол, это важно, а вылазки, которая будет. Я-то махнул рукой, занят был. Знаешь, Гор, продолжал он, лидер, настоящий лидер, признает свои ошибки. Я не поговорил с ней. «Сказал, что занят сейчас. Ладно, я тебе доверяю, как себе. Просто время такое. Подготовь отряд на вылазку». Гор резко встал и вышел из кабинета. Свежий воздух охватил его, и он оперся на колени и тяжело выдохнул. Грудина болела, голова кружилась, но все казалось нарисованным и ненастоящим. Осталось поговорить с сестрой, чтобы решить проблему. И черт меня дернул говорить об этом. Зачем наврал? Думал про себя гор, медленно идя в свою обитель. Сон и усталость путали его мысли. Все завтра, все завтра, бормотал он. Все лучшее нахуй. Бубня себе под нос, зашел к себе в комнату и упал в кровать без сил.